Карл Ханс Штробль Богомильский камень Когда наступил вечер, я покинул пределы Билика и направился в сторону Вардара. В другой части Македонии так называется река. Здесь же это гора, покрытая остатками древних построек. Одному богу известно, кто и когда заложил первый камень, но спустя какое-то время там обитали сербы, а затем турки. Наконец, австрийские жандармы стояли там на страже границ, защищая их от Черногории. Но прошло еще какое-то время, и каменные стены были разрушены. Теперь только вражеские отряды иногда ночевали там и выглядывали сверху на дорогу, которая вела от Кобилоглава в Белик. Весь склон горы был усеян бесчисленными дуплами, служившими могилами ушедшему поколению. над ними возвышались могильные камни. Когда-то здесь была Великая Богомильская империя, и, возможно, где-то поблизости располагался один из их городов. Но теперь от него не осталось ничего, кроме обломка башни на вершине Вардара и этого плотного строя могил, города мёртвых на склоне горы. Все остальные сооружения были разбиты либо кровопролитными войнами, либо молотом времени. Я думаю, что сама местность была такой пустынной и неплодоносной из-за камней, забивших землю. Я свернул с дороги на узкую тропинку, ведущую в каменный лабиринт. Мне не пришлось долго искать могилы. Я был в самом центре Некрополя. Я вспомнил, что кладбища христиан, евреев и турков подчинялись какому-то порядку, в то время как последние пристанища богомилов демонстрировали, что для них не существовало никаких правил. Казалось, хоронившие своих родных руководствовались исключительно прихотью и фантазией. Саркофаги, урны, обычные надгробные плиты, установленные горизонтально или вертикально. Встречались также и дупла в скале. В сгущающихся сумерках мои мысли продолжали блуждать вокруг могил. Кем были эти богомилы? Расой? Сектой? Империей? История мало поведала нам о них, а я знал и того меньше. один уважаемый и серьезный человек в Белике, обер-лейтенант, однажды рассказал мне. Их религия представляла собой скорее эстетическое учение, вобравшее в себя лучшие аспекты христианства и ислама. Отголоски этого учения и теперь можно было пронаблюдать у местных жителей, которые не являлись ни мусульманами, ни христианами. У них не было церквей, и священникам был не нужен. Крестьяне были трудолюбивыми, дружелюбными и нравственными, поэтому никто не сталкивался с такой несправедливостью, как они, когда в Европе их поносили, как обычных воров скота. Так я продолжал размышлять о том, как могут сгинуть целые города вместе с населявшими их людьми, и только сама идея их существования переживет их. С каким удовольствием наши враги уготовили бы нам печальную судьбу богомилов, чтобы потом, возможно... признать немецкую идею как идею человечества. Тем временем стало совсем темно. Я брел спотыкаясь, так как немного заплутал среди могил, пока не увидел прямо перед собой самое странное из всех надгробий этого богомильского кладбища. Оно выглядело как крест и в то же время напоминало человеческую фигуру. Верхушка продольной балки имела округлую форму, напоминающую голову, от которой каменная масса поката спускалась наподобие плеч к разведенным рукам поперечной балки. Мне показалось, что на них виднеются какие-то странные символы. Я наклонился, чтобы прочесть их, и в этот самый момент кто-то позади меня выдохнул мне в самый затылок. «Добрый вечер, господин!» Должен признаться... От неожиданности я вздрогнул и отступил на шаг. Моя рука в мгновение ока опустилась в карман с пистолетом. Человек, однако, оставался спокойным и неподвижным, будто это был всего лишь могильный камень, который захотел поприветствовать пришельца. «Ищите здесь древних, господин?» — продолжил он. «Они все сгинули. От них не осталось ничего, кроме этих камней. Целая империя ушла в небытие». Теперь я смог разглядеть, что передо мной стоял немолодой крестьянин. На нем было самое простое одеяние, на спине висело ружьё. Ноги его были обмотаны чем-то белым. Бросалась в глаза в темноте его белая безрукавка. Он был на целую голову выше меня. Весьма неприятное чувство — стоять в темноте перед незнакомцем, дикарем, перед которым я был таким маленьким. «Пойдемте, — Пойдемте, сказал он, — я выведу вас на дорогу. И он пошел впереди меня, а я подумал, что у меня нет выбора и придется прыгнуть во тьму в надежде потом оказаться в безопасности. Я ведь совершенно не понимал, как выйти обратно на дорогу, а наткнуться в ходе блужданий на черногорский отряд было еще более пугающей перспективой. Мы шли по узкой извивающейся тропе, нависающей над глубокой воронкообразной долиной. Я жался к каменной стене. Неожиданно мой проводник остановился и, с видом, будто все это время он о чём-то размышлял и теперь ему необходимо было это высказать, произнес: «Все империи уходят здесь в небытие, и вы тоже должны уйти в небытие». Тогда я не придал особого значения его словам, только потом, уже в дневном свете офицерской столовой, вспомнив его дальнейшее признание, я с ужасом осознал зловещий смысл сказанного». Лишь вопрос, который я ему тогда задал, может как-то указать на то, что где-то в глубине своего сознания я все же был слегка ошарашен. «Откуда вы?» — спросил я. «Отсюда», — коротко ответил он. «А вы один из тех швабов, которые приехали сегодня на повозках без лошадей. Я стоял на дороге и все видел». «Вы местный сторож?» — снова спросил я. Он ничего не ответил, но мне показалось, что он повернул голову и пристально рассматривал меня с высоты своего роста. Я уже не задавал вопросов и, спотыкаясь, шёл за ним, как вдруг он снова остановился. «Сегодня здесь нет ничего, кроме камней, тесанных и нетесанных. А знаете ли вы, от чего сгинула эта империя? От распущенности. Это проклятие, которое лежит на земле и ее народе». Это кровь, которая обманывала нас во всем и продолжает обманывать. Потому что в крови есть нечто, свойственное каждому. Это дикий горячий поток, который разрушает все. Так знаете ли вы, почему сгинула эта империя? Кто-то из предков привел жену для своего сына. Последний король Богомилов нашел возлюбленную для своего сына. И сын покинул свою страну. Сбежал в Турцию, где принял ислам и пошел на свою бывшую родину войной, разбил крепости, разрушил города и превратил свой отчий дом в пустыню. Мы стояли возле саркофага, который перекрыл нам путь. Крестьянин снял ружье и тяжело уселся на землю. И я знаю много таких историй. Они изо всех сил старались сдерживать себя, но кровь этого не допустила. Наша кровь не такая, как у вас. Ваша кровь течёт неспешно, оставляя вам время, чтобы строить города, писать книги, размышлять о сущем, завоевывать мир. Но мы не думаем о мире. Мы думаем только о врагах, о том, что приближается к нам, о смерти и любви, о любви и смерти. Такова наша история. Снова и снова любовь и смерть. Никогда не познать нам великих вещей в жизни, потому что мы должны впиваться в горло своему соседу и пить его. Наша кровь — это наше проклятие. Наша кровь проклята. Мою голову будто пронзила раскаленная игла. Нечто неожиданное, неосознанное мною раньше, теперь с болью поразило меня. На каком языке говорил этот человек? ведь это был язык этой горы, сербский, а я не говорил на нем и не понимал его. Но я понимал, что мне говорил этот крестьянин так же хорошо, как понимал сам себя. Но этот болезненный ужас, на мгновение сковавший меня, быстро прошел, оставив после себя лишь тупое оцепенение, с которым я продолжал следовать за своим проводником. Но где же дорога? куда этот человек тащит меня за собой как привязанного. Мы оказались в таком же диком и жутком месте, как то, где я встретил его. Подобно костям гигантского скелета виднелись в ночи куски известняка, покрытые каким-то тонким слоем, отсвечивающим то зеленым, то желтым. От них исходило лёгкое трепетное свечение. Из рыхлой чёрной земли погоста, Торчали переломанные каменные ребра и сплющенные тазобедренные кости. А дальше зияла черная дыра. Там не было земли. Возможно, это была еще одна воронка. Я видел здесь семь сотен мертвых женщин, семь сотен женских тел, павших в бою. И на этой горе нет ни одного крошечного участка земли, который бы еще не отведал крови. нашей дикой, горячей крови. Она кипит в нас до тех пор, пока разум не затуманивается и рука не хватается за нож. Наша собственная кровь мешает существованию нашей империи. Наша земля ненасытно пьет нашу кровь, но ее никогда не хватит. Земля жаждет, жаждет. Он встал прямо напротив меня, На целую голову выше, сейчас он казался просто великаном. И в этот момент в моей голове прозвучало четко и ясно — это конец. Это конец. Чему? Мне? Я стоял как парализованный. Свинцовая тяжесть пригвоздила мои ноги к земле. Только рукой я еще и мог пошевелить. Я медленно опустил ее в карман, но пистолет, который я до этого постоянно проверял, — Таинственным образом исчез. Или это просто моя рука перестала что-либо ощущать? Возможно, нервы этого вялого бесполезного мешка кожи уже не могли передавать сигналы в мозг. То, что я видел, не ужасало, но мучило своей медлительностью. Крестьянин столбом стоял передо мной на краю черной пропасти воронки. Над его головой нависло облако, сквозь которое пробивалось слабое мерцание луны. «Жаждет! Жаждет!» — повторял он. Я видел, как он направил свое ружье на меня. «Все наши камни жаждут крови!» — бормотал он. «Больше крови! Они все жаждут горячей крови! Они никогда не насытятся!» Мне показалось, что он выстрелил, но я не знал точно. Местные егеря потом говорили, что они ничего не слышали. Вслед за треском ружья я разобрал звук голосов. На землю у моих ног упал луч света. Это был свет от фонаря в руках егеря. Четверо или пятеро солдат окружили меня. Я посмотрел вниз и увидел дорогу. Крестьянин никуда не убежал. Он продолжал стоять на краю, угрожающе направив на меня ружье. Поняв, что снова могу шевелить рукой, я вытянул ее, указывая на него. Егерь поднял фонарь повыше. На краю воронки возвышался богомильский камень. Надгробие в форме креста, отдаленно напоминающее плотную человеческую фигуру. На нем проступали загадочные символы. Карл Ханс Штробель. Богомильский камень. Перевод Евгении Крутовой. Рассказ читал Олег Булдаков.